Стихотворение грузинского поэта Бораташвили, Мирани, волшебный конь. Стрелой несется конь мечты моей, В догонку ворон каркает угрюма. Вперед, мой конь, и ни о чем не думай, Вперед, все мысли по ветру развей. Вперед, вперед, неведая преград, Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду. Ты должен сохранить мне дни и годы, Вперед, вперед, куда глаза глядят. Пусть отрешусь я от семейных уз, Мне все равно, где ночь в пути нагрянет, Ночная даль моим ночлегом станет, Я к звездам в небе в подданство впишусь. Я верюсь в скачке вешаной твоей И исповедуюсь морскому шуму, Вперед, мой конь, и ни о чем не думай, Вперед, все мысли по ветру развеют. Пусть я не буду дома погребен, Пусть не рыдает обо мне супруга, Могилу ворон вырыт, А вьюга завоет, возвращаясь с похорон, Крик беркутов заменит певчих хор, Роса небесная меня оплачет. Вперед, я слаб, Но ничего не значит. Вперед, мой конь, вперед во весь опор. Я слаб, но я не раб судьбы своей. Я с ней борюсь и замысел таю мой. Вперед, мой конь, и ни о чем не думай, вперед, все мысли по ветру развей. Пусть я умру, порыв не пропадет. Ты протоптал свой след, мой конь крылатый, и легче будет моему собрату пройти за мной когда-нибудь вперед. Стрелой несется конь мечты моей, вдогонку ворон каркает угрюмо. Вперед, мой конь, и ни о чем не думай, вперед все мысли по ветру разве.